Глава 6. Наконец-то она в отеле. Марина поторопилась к зеркалу в простенке недалеко от входа. Господи, ну и вид. Лицо опухшее, какого-то мучнистого цвета, с остатками плохо смытого макияжа. Она с трудом привела себя в порядок. Руки дрожали, как с похмелья. Пальцы слушались плохо. Ну ничего, авось администратор на ресепшене не напугается. Наверное, и не такое видеть доводилось. Одноместный номер Марина заказала себе без проблем. И не очень дорого, кстати. Дня на три она обеспечена достойным убежищем за вполне приемлемую цену. Номер, конечно, не люкс, да ей и не надо. Обойдется. Она теперь не принцесса. Скинули с трона. Покрасовалась? Уступи место другой, раз не можешь для принца королевской крови наследника произвести». Но стоило оказаться в одиночестве, как ужас, отчаянье и боль мощной волной нахлынули и затопили губительным потоком ее душу. Как теперь жить? Как? Марина присела на кровать, рядом положила рюкзачок. Подумав, отключила телефон, бросила его на прикроватную тумбочку и завыла в голос. Нет, она не выдержит сейчас никаких разговоров. Ничьего сочувствия, никаких разборок и выяснений отношений. Внезапно ощутила тошноту. Едва успела добежать до унитаза, как ее вывернула наизнанку. Да, здорово колбасит. Ну а что она хотела после такого? На трясущихся ногах вползла в душевую кабину. После душа рвотные позывы прекратились, но зато сильно закружилась голова. — Срочно в кровать! — пробормотала себе под нос. Как же меня накрыло. Пережить бы. Постель оказалась на удивление удобной. Марина повернулась на бок, натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза в надежде уснуть. Но лучше бы не закрывала. Перед глазами сразу встала картина вчерашнего утреннего разговора с Робертом, когда он, глядя влюбленными глазами, вдел ей в уши серьги с бриллиантами. Подарок на хрустальную свадьбу. Хрустальную, мать ее! Вот и разлетелось все вдребезги в одночасье. Хрустальное. Хрусталь ведь стекло. А то, что стеклянное, бьется легко. Всплыло откуда-то из глубин памяти. А вот Роберт в курилке. Хлепнув для храбрости коньяка, признается Сережке Милованову, что скоро станет отцом ребенка какой-то Лиски. Как он ее назвал? Девкой? Любовницей? Марина закрыла лицо руками. Но от этого ужаса руками не закроешься. Господи, как ей больно. Просто невыносимо больно. Лучше сдохнуть, чем терпеть такие муки. За что ей это? За что? Не выдержала. Вскочила, кинулась к столу. Схватила бутылку. С треском скрутила крышечку и начала жадно глотать тепловатую воду прямо из горлышка. Стало чуть легче. Залитое слезами лицо соднилось и стягивало поплелась в ванную умылась плеская в лицо пригоршни холодной воды из под крана заставила себя посмотреть в зеркало над раковиной ужас как хороша зря решила на себя взглянуть нет а она что думала так и прокатается как сыр в масле за спиной хорошего мужа умного красивого любящего мариша то Мариша шасе нет за все платить надо в жизни и за пятнадцать счастливых лет тоже. За хорошее платить? Роберту, любимому и единственному, платить? И почему платить? Марина выползла из ванной и подошла к окну. За стеклом шел нудный мелкий дождь. Небо затянуло серыми тучами. Вот и погода резко изменилась, а не только моя жизнь. С горечью подумала она и сморгнула слезы. Подняла глаза на настенные часы. Полдесятого утра. Опять легла в постель и начала считать, надеясь уснуть. Обычно она считала медленно и монотонно, примерно до тысячи, и это помогало. Но только не сегодня. Сон не шел. Марина лежала на спине, смотрела в потолок и пыталась ответить самой себе на вопрос. Как она дошла до такой жизни, что ей приходится скрываться в незнакомой гостинице от еще вчера горячо любимого и обожаемого мужа? Роберт. С тех пор, как они встретились, для нее перестали существовать другие мужчины в принципе. Марина начала вспоминать. После выпускных экзаменов их училище давало традиционный концерт в областной филармонии. Марине, как лучшей выпускнице, предстояло исполнить рапсодию Верди в приложении для фортепиано с оркестром. На переднем ряду торжественно восседали представители администрации и элита деловых кругов города, спонсоры училища или, как их еще называли, меценаты. На концерт к Марине пришла только мама. Папа к этому времени уже умер. Когда они с мамой собирались уходить домой, к ним с букетом белоснежных роз подошел худощавый молодой брюнет со жгучим взглядом темно-карих глаз. Его лицо показалось Марине смутно знакомым. «Марина, это вам». Он протянул букет и улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Вы великолепно играли». Она растерянно замерла и вдруг ощутила, как мама толкнула ее в бок. «Спасибо». Очнулась Марина и подхватила букет. Брюнет представился. Роберт Елизаров. И, заметив удивленные взлетевшие брови мамы, пояснил. «Помогал училищу с ремонтом. Вот меня и пригласили». «Вы хотите познакомиться с моей дочерью?» «Да». Не стал скрывать Роберт и поцеловал маме руку. Марина во все глаза рассматривала спонсора. «А Роберт Елизаров чертовски обаятелен», — решила она. «А голос какой приятный! Мягкий, с легкой хрипотцой!» Но в то же время интуитивно она чувствовала, что этот голос может быть и жестоким, и властным. Лицо загорелось румянцем. Вообще-то она редко краснела, но тут особый случай. Не каждый день с ней знакомились такие обаятельные... спонсоры». И тут поняла, почему его лицо показалось ей знакомым. «Вы сидели во время выступления в первом ряду. Я... я вспомнила вас», — выпалила она. Роберт рассмеялся. «Марин, может, перейдем на «ты»?» Она согласно кивнула. Роберт ослепительно улыбнулся и перевел взгляд на маму. Я приглашаю вас с дочерью в кафе отметить ее удачное выступление. а Заодно и знакомство. И пояснил. В кафе «Викинг», что напротив филармонии. Там чудесная кухня. У Марины от волнения ухнуло вниз сердце. Неужели они пойдут с ним в кафе? Она, наверное, спит. Увольте меня от этого, Роберт Елизаров. С серьезным видом ответила мама и вздохнула а потом сказала то, чего Марина никак не ожидала от нее услышать. «Если дочка согласна отпраздновать с вами в кафе, я не против, но с одним условием. В десять вечера она должна быть дома». «Благодарю за доверие», с достоинством ответил Роберт. «Можете не волноваться». Он протянул руку. «Пойдем, Марина, познакомимся поближе». И сжал ее пальцы. «Пойдем», кивнула она, и бросила на Роберта смущенный взгляд. Его глаза улыбались. Через три месяца, в сухом и ясном сентябре, они с Робертом поженились. Всех все устроило. Молодой муж заваливал ее подарками, цветами, не жалел денег на развлечения. Марина уже просто не представляла своей жизни без него. Его родители одобрили выбор сына. Скромная, красивая девочка из интеллигентной семьи, Без амбиций и хищнических замашек их вполне устраивало. Маринина мама так вообще была на седьмом небе от счастья. Еще бы! Единственная дочь попала в хорошие руки. Роберт был на шесть лет старше Марины. Его отец занимал крупный пост в областной администрации. Мать — бывшая учительница, вела дом и нигде не работала. Семья владела солидным бизнесом, предусмотрительно записанным на дальнего деревенского родственника, которому за это неплохо капало в карман. Вскоре свекор отошел от дел, и вся его империя, куда входили сеть магазинов по продаже строительных материалов и две строительные фирмы, перешла в безраздельную собственность Роберта. Да, все в их жизни складывалось неплохо, только вот... Марину вдруг неудержимо потянула в сон, и она провалилась в тяжелое, темное какому-то забытие.